Найдите мне его Грегори, сказал ему статус 18. покуратнее с ним, когда найдете. Доставьте да сюда живым. Мы с вами профи, а он любитель. Не думаю, что он смог уйти далеко. Возьмите с собой столько людей, сколько нужно, и торопитесь. Мы с вами знаем, что делают с дилетантами пещеры, правда? Он кивнул. Он знал, что творят с человеком подземелье, если дать им время. Он действительно был профи мастером своего дела. Он превосходил даже статуса 18, и даже в те времена, когда оба они были молоды. Они начинали вместе. Оба они были спелеологами, как и многие статусы, выдвинувшиеся впоследствии на руководящие посты. Умение ориентироваться под землей давало в новой жизни очень большую фору. А еще, как и везде, здесь помогало упорство. Бешенное упорство, присущее любому из ценителей пещер. знание окружающего мира, для большинства других казавшегося враждебной непонятной стихии, помогал их клану наличием уверенности в своих силах. Да, когда-то они начинали это дело вместе. Сам Аргедос, будучи несколько старше, привлек его к делу освоения коры. Он утверждал, что колония выживет, только если освоит эту оболочку горуды. Почти никто тогда не верил Аргедосу. А Грегори поверил сразу. Он не стал расспрашивать Аргедоса, зачем ему нужен этот землянин. Это было не его дело. Да и давно они не были в понебратских отношениях. Между ними стояло пять ступеней иерархии. Грегори знал, как кончили те, кто пытался держаться с диктатором по-приятельски или обсуждать его приказания. Казус заключался в том, что Грегори должен был найти того, кого сам притащил с поверхности Горуды смеха ради, забавы для, случайно наткнувшись на него при первой и последней в истории Джунгарии наземной экспедиции, целью которой являлся осмотр местности в районах будущих ракетных стартов. Тогда у них был вездеход. А сейчас он взял с собой всего 15 человек. Зато самых подготовленных. Трех специально выдрессированных собак и продуктов на 8 дней. Затем он погрузился в любимое царство мрака и сырости, разделив свой маленький отряд на три части.